Часть четвертая Между тем совпадение этих фактов должно было открыть викарию глаза, тем более что рост ребенка доставил ему немало хлопот во время крещения. Владенец оглушительно кричал, когда холодная вода запечатлела его принадлежность к христианской церкви и право на имя Альберта Эдуарда Кадльса. Он даже чуть не выбил сосуд со святой водой из рук псаломщика. Мать и тогда уже не могла держать ребенка, а нес его отец, да и тот покряхтывал, победоносно озираясь на родителей более мелкотравчатого поколения. «Отроду не видовал такого крупного ребенка», — заметил викарий. Этими словами впервые публично было заявлено общественное одобрение чекек-кадльцев, сумевшие в короткое время до такой степени откормить своего сына, который при рождении весил меньше семи фунтов. Скоро, однако, стало ясно, что этот сын завоюет своим родителям не только одобрение, но и славу. А еще через месяц слава даже переросла их общественное положение. Будучи членом маленькой общины, обладать таким большим ребенком было даже, пожалуй, и предосудительно. Мясник 11 раз, месяц за месяцем взвешивал мальчика-кадльца и всякий раз делал какое-нибудь замечание, хотя вообще был человеком очень неразговорчивым. В первый раз Он сказал «Молодчина», во второе «Вот так-так», а в третьей «Ну, я вам скажу». Потом он уже ничего больше не говорил, а только пыхтел, чесал затылок и по нескольку раз с недоверием всматривался в показания стрелки своих пружинных часов. Каждую неделю чуть ли не все обыватели поселка приходили любоваться на крупного парня, как его прозвали, и большинство при этом замечало «Э-э, да таким ребенком можно похвалиться», И почти все, обращаясь к нему, говорили, ишь ты, каким образом они тебя родили, на что появлявшаяся миссис Флетчер замечала, таким совсем не родили, и была совершенно права. А леди Ондершут, благодетельница вместе с тем и тиран поселка, приехала после третьего взвешивания и, пристально рассматривая ребенка в лорнет, при виде которого он от ужаса страшно заорал. «Необыкновенно крупный ребенок», — наставительно сообщила она родителям, — «вы должны хорошенько за ним ухаживать, Кадльц. На искусственном кормлении он, конечно, не будет так быстро расти, но мы сделаем все, что можно. Я вам пришлю немного слонели». Приезжал доктор, взвешивал ребенка, измерял его лентой и записывал размеры в книжку. Даже старик Дрифт Хасок, снимавший ферму в Мардане, нарочно сделал две мили крюку на навозной телеге, чтобы посмотреть на малютку.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 И миссис Кадльс то и дело приходилось отворять дверь. Сам Кадльс должен был вмешаться, чтобы прекратить это нашествие. Миссис Скиннер неизменно присутствовала при всех визитах к ее внуку, причем держалась на заднем плане, стояла, скромно поджав руки, но улыбаясь весьма многозначительной улыбкой. «Старая корга бабушка тоже тут заметила однажды леди Ондершут своей компаньонки. Очень жалею, что она опять к нам вернулась. Конечно, как и для большинства деревенских малюток, и юному Кадлицу понадобилась благотворительная помощь, так как вскоре он своим необычайным ревом дал понять, что не может довольствоваться рожком. Было решено, что он сможет продолжать так расти не более, как в течение каких-нибудь девяти дней, но прошло вдвое больше времени, и все продолжали дивиться его необычайному росту. И вместо того, чтобы отойти на задний план и уступить место другим чудесам, Он с каждым днем становился все более и более необычным. Летти Уандершут с величайшим удивлением слушала свою домоправительницу миссис Гринфилд. «Эта кадльс опять пришла. Ребенку есть нечего. Да это же невозможно, дорогая моя Гринфилд. Что он, гипопотам что ли? Этого быть не может. Надеюсь, что вас не надувают, миледи», — заметила Гринфилд.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 «Как мы аккуратно смотрим за его платьем, но оно прямо-таки лопается, мэм. Пуговицы отскакивают. Одна недавно стекло раздела, мэм, а другая угодила мне как раз вот в это место». Узнав о том, что ее филантропические костюмы лопаются на неблагодарном ребенке, леди Уандершут захотела сама поговорить с Кадльсом. Он явился в гостиную, наскоро пригладив рукой волосы, споткнулся о ковер и остановился, уцепившись за свою шляпу, как за спасательный круг. Леди Уандершут любила производить устрашающее впечатление на лиц, принадлежащих к низшим классам. По ее мнению, Кадль смог служить образчиком таких лиц – невежественных, грязных, подлых, низкопоклонных, но в то же время трудолюбивых и преданных, работящих и безответных. На вопрос, почему его ребенок так быстро растет и знает ли он, что это очень серьезное дело – Кадрис разразился целой речью. «Это все от его аппетита, ваша милость!» — воскликнул он. «Но ведь мы ничего тут поделать не можем, ваша милость!» «Он по целым дням брыкается и ревет, ваша милость!» «Да так ревет, что слушать жалко! Хоть беги он из дома!» «Свое дитя сами изволите знать, ваша милость!» «Да если бы мы не смотрели на это, так соседи вступятся. Леди Уандершут решилась посоветоваться с приходским доктором.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 У него общая гипертрофия всего тела. «Я полагаю, что давать ему лишнее было бы несправедливо по отношению к другим приходским детям», сказала леди Уандершут. «Я уверена, что если дела пойдут так и дальше, то нам придется выслушать немало жалоб». «Я не думаю, что вы обязаны давать больше, чем следует. Пусть попробует обходиться, а если не обойдется, тогда придется поместить его в больницу». «Вы, однако, не считаете его каким-нибудь уродом, несмотря на ненормальный аппетит и размеры?» спросила Леди Ондершут после краткого размышления. «О, нет, ну, конечно, нет. Впрочем, если рост и впредь пойдет так же быстро, то из ребенка выйдет, пожалуй, идиот, согласно закону, выведенному Максом Нордау. Это гениальный знаменитый философ Леди Ондершут. Он открыл, что ненормальное всегда бывает ненормально». Это великий закон, о котором никогда не следует забывать. В практической деятельности он мне очень помогает. Когда я вижу что-нибудь ненормальное, то сразу говорю себе, это ненормально, и поступаю согласно такому заключению. При этом взгляд доктора приобрел необычайную глубину, голос спал до торжественного шепота. Манеры сделались строго конфиденциальными, когда он прибавил, и я лечу соответствующим образом.